Глава 2. Грабли в соблазнении. Шишки на лбу – лучшие учителя, но слишком частые удары граблями могут и ума лишить. ЛМР, ДОТ, ЛТР, РСП и так далее. Что это за страшные слова? Давай разберемся с главными проблемами, с которыми сталкиваются парни в общении с девушками. Вообще, из всего списка проблем я бы выделил одну, которая в сущности является причиной и всего остального. Абсолютно каждый мужчина сталкивается с проблемой отсутствия интереса со стороны девушки. Если кто-то говорит, что не сталкивался, то либо он врет, либо просто еще не начал свою личную жизнь. Вспомни ситуацию, когда ты вроде бы и ухаживаешь за девушкой, и цветочки даришь, и в кино сводил, и в кафе ее накормил, и за счет заплатил, а в ответ что? «Мы можем быть только друзьями, дело не в тебе, дело во мне». Ты такой классный, я бы хотела такого друга. Как же я завидую той девушке, которая будет с тобой. Ты очень классный, но я ничего не чувствую к тебе, сердцу не прикажешь. И самый частый вариант – давай останемся друзьями. Дот. Формулировки могут быть разными, но все они означают одно и то же. Девушка не воспринимает тебя как мужчину. У нее нет к тебе интереса, который должен был возникнуть в результате вашего общения. Но все поправимо, всему можно научиться. Конечно, девушек, с которыми уже возникла такая ситуация, будет заинтересовать немного сложнее, но тоже вполне реально. А что если согласиться с предложением и остаться друзьями с девушкой? Кстати, интересный момент. Частенько ко мне обращаются парни с вопросами. Девушка предложила мне остаться друзьями. Как думаете, может быть, нам стоит с ней просто дружить? Ведь хорошие друзья – большая ценность. По секрету скажу, когда девушки предлагают остаться друзьями, на самом деле они хотят просто отшить парня, не более того. Или ты серьезно думаешь, что она прям вот дружить с тобой хочет, аж кушать не может. Ну да, ну да. Дружба между мужчиной и женщиной выстраивается на основе совершенно других принципов, чем дружба мужчины с мужчиной. Поэтому не нужно иллюзий, будто бы ты реально такой классный парень, что тебя прям в друзья девушка хочет. Нет, не хочет. Она хочет, чтобы ты отвалил от нее. Грубо, но правда. А вообще иметь девушку друга достаточно круто. С ней можно обсуждать других девушек, отношения. Можно просто расслабиться и легко провести вечер за разговорами. Но такими девушками становятся не те девушки, которые отправили тебя в друзья. Это точно. С девушкой-другом даже иногда случается секс. Чаще всего после алкоголя. Но обычно на нем заканчивается легкий и комфортный формат дружеского общения. Поэтому рекомендую тысячу раз подумать, прежде чем переспать с девушкой-другом. Других девушек мало, что ли? О причинах возникновения ситуации «давай останемся друзьями». Причина, по которой девушка говорит «давай останемся друзьями», когда ты хочешь с ней отношений и секса. Глобально причина одна – у девушки нет эмоций. А почему их нет? Потому что ты их не вызвал. И дело тут всегда именно в тебе. Не нужно себя успокаивать тем, что эта девушка какая-то не такая, что она меркантильная, что она бесчувственная или что ей правда сейчас не нужны отношения и секс. Причина только в тебе. И чем быстрее ты научишься признавать это, тем быстрее сможешь изменить себя и добиться того, чего хочешь. Ты можешь сколько угодно приветливо и весело общаться с девушкой, сколько угодно дарить ей подарки и делать приятные сюрпризы. А она все равно будет видеть в тебе только друга. А потом еще и переспит или начнет встречаться с каким-нибудь парнем, который не сделал для нее и сотой доли того, что делаешь ты. А знаешь, почему так происходит? Ты слишком хороший. Ты прекрасный собеседник. Ты умный и вежливый парень. Ты правильный и приличный. Таких любят. С такими гуляют, с такими ходят в кино и даже иногда ходят за ручку. И совсем немного целуются. Но с такими не занимаются сексом, а значит и не вступают в отношения. Твоя задача с первых же минут общения с девушкой – показать ей свои намерения, свою уверенность в себе, адекватную жесткость и непреклонность. Она должна просто понять, что попала в руки сильного парня, который уверен в себе и своих желаниях. Кстати... Когда у девушки появляется такое ощущение, то она абсолютно расслабляется и буквально отдаётся тебе во всех смыслах этого слова. Что делать, чтобы девушка не отправила тебя в друзья? Стратегически всё просто. Надо вызвать у девушки чувства, которых ей не хватает, и дать ей понимание, что эти чувства она испытывает рядом с тобой. Всё просто, не так ли? На деле же это выливается в множество действий, навыков и умений, которые необходимо в себе развить, а затем корректировать и калибровать свои действия в зависимости от конкретной девушки. По сути, все в этой книге и направлено на то, чтобы девушка видела в тебе привлекательного сексуального мужчину, а не просто друга. Поэтому мы еще раз вернемся к проблеме возникновения эмоций у девушки в ходе рассказа. С какими еще препятствиями сталкиваются мужчины в общении с девушками? «У меня есть парень. Я в отношениях». Девушка может говорить это в нескольких случаях. Это может быть проверкой тебя и твоих намерений, а также провокация. «У меня есть парень, но он ничего не узнает». Тут важно иметь свою принципиальную позицию. Я, например, никогда не сплю с занятыми девушками. Если у девушки действительно есть серьезные отношения, и я об этом знаю. И своим ученикам рекомендую придерживаться этого правила. Девушек полно, а свое достоинство сохраняешь только ты сам. Веди себя достойно, хотя бы из мужской солидарности. Также девушка может говорить, что занята, чтобы набить себе цену. Делает она это для того, чтобы показать свою популярность, а также на примере как бы своих отношений, показать, чего она хочет от парня, и как бы ей хотелось ощущать себя в отношениях. А потом два пути развития событий. Если ты понравишься, то она скажет, что отношения буквально висят на волоске, что там уже ничего нет и так далее. Или вообще прям при тебе с парнем расстанется. Если же ты не понравишься, то она как бы решила остаться со своим парнем. И, наконец, третий вариант. Это может быть правдой. Вполне возможно, что девушка действительно находится в отношениях. При любом раскладе ее возражения типа «у меня есть парень» для нас не играют никакой роли. особенно при знакомстве. Просто пойми, что если она познакомилась с тобой, а затем пришла на свидание, то там парня скорее всего или нет, или же парень есть, но отношения с ним носят формальный характер и просто ждут своего завершения. Забудь про ее парня и действуй точно так же, как действовал бы со свободной девушкой. Чаще всего спустя пару часов общения девушка сама признается, если ты понравился, что никакого парня нет. девушки такие девушки а иногда вообще бывает так что доходит до поцелуя в прикосновении возможного секса и вдруг понимаешь что а как же ее парень некрасиво как-то напоминаешь ей о парне а она даже и не помнит что говорила тебе о каком-то парне часто девушки делают это машинально особенно во время знакомства чтобы отшить парня так что не обращаем внимания на эти фразочки и действуем Спокойно, привлекательно, уверенно. Показывая себя классным, интересным парнем, который знает, зачем он сюда пришел и чего он хочет от девушки. Единственное табу – замужние девушки. С ними мы не спим, я вам запрещаю. Давай лучше останемся друзьями, а то мы натворим много лишнего, я не хочу потерять контроль над собой. Если девушка говорит тебе такое, значит все идет прекрасно. В подавляющем большинстве случаев девушка будет так говорить в моменты потери контроля из-за сильно нарастающего возбуждения. Обычно это происходит во время поцелуев, прикосновений ласк. Действовать здесь можно в двух направлениях. Можно немного приостановиться, совсем немного, буквально на несколько секунд посмотреть ей в глаза, сказать Я хочу тебя или просто продолжить молча трогать ее. а затем через некоторое время снова вернуться к поцелуям и более активным прикосновениям. По принципу «ближе дальше». А можно наоборот. Не останавливаться, а еще настойчивее действовать, еще больше увеличивая ее возбуждение с помощью более интимных прикосновений, поцелуев, дыхания и слов. «Тебе нужен только секс, а я хочу отношений». Обычно что-то подобное звучит, когда девушка чувствует и видит от тебя намерение сближаться. Пытаешься поцеловать, трогаешь, зовешь домой и так далее. Твоя задача в этом случае показать девушке хотя бы относительную серьезность своих намерений. Не переспали и разошлись. И дать девушке ощущение своей уникальности. Произнося такую фразу, девушка не хочет тебя отшить. Она хочет услышать от тебя сладкие слова, в которых будет говориться о том, что она уникальная. Что с ней всё по-другому и что она не очередная жертва. Небольшая хитрость. Общаясь с девушкой, особенно в этот момент, называя ее по имени. Тем самым ты показываешь, что тебе не безразлично, по крайней мере, то, как ее зовут. Обычно даже этой мелочи достаточно, чтобы у девушки не возникало ощущения, что она одна из многих. «Мне нужен в первую очередь друг, который может меня выслушать и понять. О, это тот случай, когда девушке не парень нужен, а жилетка, чтобы поплакаться». Достаточно частая ситуация, возникающая с определенным типом девушек. Выслушать ты, конечно, ее можешь и даже должен. Но важно себя правильно поставить. Либо ты жилетка, в которую можно поплакаться. Либо ты мужчина, который дал новые крутые эмоции и заставил забыть обо всех этих проблемах. Выбирать тебе. Не позволяя ей ныть. Не давая ей сделать из тебя свою подружку, которой она будет о своем бывшем или нынешнем плакаться. Если есть какая-то реальная проблема или ситуация, с которой столкнулась девушка, выслушай и дай ей решение этой проблемы. Если понимаешь, что ей не нужна помощь, а просто нужны свободные уши, выслушай, а затем переведи тему и действуй по своему плану. Также бывает и такое, что девушка рассказывает что-то о своем бывшем или что-то про отношения для того, чтобы ты сказал. Какой ужас. Нет, со мной такого точно не будет. Не переживай. Самое главное для тебя здесь – не стать той самой жилеткой, которой девушка будет выливать весь свой негатив, а затем в хорошем настроении уходить домой. Так становятся временными друзьями, не более. Ты должен стать для нее мужчиной, с которым она забудет про все эти проблемы и трудности, и который в случае необходимости поможет ей их преодолеть. Ощущение как за каменной стеной. А теперь разберем ошибки, которые совершают парни, и которые в дальнейшем приводят ко всем вышеупомянутым трудностям.